Глава двадцать семь. Она такая маленькая. Хорошо, что похожа на свою мать, а не на подонка отца. Не знаю, что бы тогда я чувствовал. Темные до плеч волосы, светлая кожа и синие глаза с карими лучиками от зрачков. Это единственное, что у нее от Сафронова. Надеюсь, что только это. А еще у нее родинка на левом виске. Только сейчас ее заметил. Сердце сдавило в груди еще больше. Надо завязывать пить так много кофе. После ее вопроса в лоб, я ли ее папа, думал, инфаркт хватит. Это было сродни тяжелому удару под дых, даже весь воздух вышел из легких. Девочка продолжает смотреть, прижимая к себе странную игрушку. Я совсем ничего не понимаю в детях. Стараюсь не думать, сколько бы сейчас было лет нашему с Алиной ребенку, иначе все, пиздец всему и всем вокруг. «Ты тоже болен?» «Я?» «Да. Мама сказала, когда человек болен, он мало улыбается». «Мама у нее занятная». Бросаю быстрый взгляд на Александру. Стоит в стороне, смотрит настороженно. «Она что, думает, я обижу эту кроху?» Подаю девочке руку. Она разглядывает ее несколько секунд. Снова в глаза. Проверяю, можно ли мне доверять. «Точно, вся в мать». Улыбаюсь а когда ее маленькая ладошка касается кожи, замираю, легко сжимаю ее. Малышка подходит ближе и смело устраивается у меня на коленях. Я так не рабел ни на одной разборке по молодости, ни на одном важном совещании, даже когда находился на грани разорения и банкротства. Во мне было больше уверенности и смелости, чем сейчас. «Так ты болен? Хочешь, я попрошу Семена, и он исполнит твое желание? Только одно, а то он уже и так много чего сделал». «Кто такой семён Напрягаюсь, заглядываю в глаза девочки. Мне уже не нравится, что она при мне упоминает незнакомое мужское имя. «Единорог, семён Показывает смешную игрушку. «А он волшебный?» «Конечно. Мама плакала всегда, хотела меня вылечить. Она думает, я маленькая, ничего не замечаю, но я все вижу. А когда появился семён и я загадала желание, мама улыбается». И я лечу на операцию. Сколько ей лет? Точно пять? Такая умная сообразительная. Но не семён виновник маминой улыбки. Сжимаю зубы. Надо бы поговорить с тем волшебником наедине, чтобы не корчил из себя слишком делового. Ты боишься? Сам не знаю, зачем спросил. Не хочу, чтобы ей было больно. Немного. Но мама и бабуля говорят, что я просто усну. А когда проснусь, Мое сердечко будет здорово, и я смогу ходить в сад, как все дети. Ты ходил в сад? Ходил. Снова улыбаюсь. Как у нее так получается это делать? С Своими простыми детскими вопросами заставлять чувствовать себя человеком. У меня был брат старший. Он меня водил в сад, когда мама была долго на работе. Так вот однажды мы с самого утра пошли не в садик и школу, а в зоопарк. И весь день смотрели на белых медведей. Малышка так странно разглядывает меня. Теряюсь. Я сейчас не суровый шума, а добрый дядя Захар, готовый сделать ради нее все на свете. Хочешь, как ты прилетишь обратно, пойдем с тобой в зоопарк? Хочу. А еще хочу, чтобы ты был моим папой. Вот же дьявол. Ангелина, пойдем, милая. Посадку объявили. Саша зовет дочку. Не хочу ее отпускать. Где там записывают в отцы? Я уже почти согласен. Скажи до свидания, дядя Захару. Удачи тебе, Ангелина. Девочка неожиданно обнимает, прижимаясь, обхватив ручками шею. Не забудь, ты обещал. Быстро слезает с моих коленей, идет к маме. Александр не смотрит на меня. Тимур в стороне скалится, зажав зубами зубочистку. Ну ничего, недолго тебе так улыбаться. «Захар Данилович. Его не было на рейсе!» Подходит помощник, четко докладывает. «Да кто бы сомневался!» «Спасибо, Паша! Скоро поедем! Иди!» Провожаю малышку Ангелину с ее мамой и бабушкой взглядами. Саша присаживается на корточке рядом с девочкой, нежно гладит ее по волосам, трогая щеки, что-то говорит. В каждом ее движении и действии видно, как сильно она ее любит. Вот ради кого она пошла на все это!» Легла под нас. А я и не узнал, зачем да почему. Мне же типа похуй. Я же долбанный черствый ублюдок. Но, судя по взгляду ТТ, он именно так и считает. «Ну что, встретили Сафронова? Думали, что он возьмет и прилетит прямо к крокодилу в пасть?» ТТ садится рядом. Теперь мы оба смотрим на сцену прощания Александра с дочкой. «Домой надо ехать. Сколько дней потеряли?» Заебался уже здесь. «Нет». Я не думал, что мой давний враг, которого я поклялся не трогать, и свалил из этого поганого города, чтобы не сесть, так легко придет ко мне в руки. Но ведь кто-то роет под меня. И вариант лишь один – это гнида Сафронов. В офисах трех банков обыск, изъяли жесткие диски. Что ищут? Да хер их знает. Но там же все чисто. Теперь уже я вопросительно смотрю на Тимура. Как-то не хочется, чтобы закрыли все и арестовали счета. Все чисто, не переживай. Ребята работают хорошо, за это мы и мы платим очень много. Но кто-то стуканул, так? Выходит, что так. Или действует наобум, вдруг повезет. Кто ему помогает? Сам бы он не провернул все это. Сафронов метит в политику, а ты знаешь, какое это грязное дело. У него есть все шансы. Если он будет в Думе области сможет представлять интересы определенных лиц. И свои тоже. Чернов? Снова, сука, он. Ему тогда ушел завод Лунева, а он так технично избавился от меня на своей территории чужими руками. Блядь, я так и знал. Да, шума. Кругом враги. Никому нельзя верить. Только мне и той малявке, что улетела. Она не предаст. Снова молчим. Саша стоит у большого и панорамного окна. Хрупкая фигура, распущенные волосы. Видно, как волнуется и стирает с лица слезы. Хочу тебе врезать. Так смачно, чтобы кровища пошла. Это за что? ТТ удивленно оборачивается. За все, сука, что не сказал. Что за моей спиной оплатил операцию и все устроил. Сказать, блядь, нельзя, что ли, было? Шума, ты себя просто не видишь со стороны. У тебя забрало падает и все, пиздец. Вокруг все враги. Подставы. Девчонка без трусов. Засланный агент. Тебе дольше объяснять, чем сделать. Так что давай без мордобоя. Тимур двигается ближе. Улыбка сходит с его лица. А если ты еще раз сделаешь ей больно, я сам тебе врежу. Так что посмотрим, у кого будет больше кровавых соплей. О, как все серьезно. Теперь моя очередь удивляться. узнаю старину ТТ. «А я точно был твоим последним заказом? Или ты еще подрабатываешь?» «Нет. Последний был другой. Соврал, что взял меня на работу. У тебя охрана была, как выпускники кулинарного техникума. Нихуя не знали и не умели. Но убить тебя точно хотели. Скажи спасибо дяде Тимуру, что не допустил этого». Я помню тот день, когда нагловатый парень просто подсел рядом и начал объяснять, что будет происходить дальше. Не то чтобы поверил, но когда выходил на новый уровень в бизнесе, скупал по дешевке заводы и банки. Нужна была нормальная защита. «Спасибо, но чувствую мордобоя не избежать». «Так что, домой?» «Да, но давай я тоже буду в курсе всего того, что сейчас происходит». «Что, совсем себя падалью посчитал?» «Мне вот знакомо это чувство». необычно она, правда?» «Я уже думал, таких нет». Всем нужны бабки до да тачки, квартиры. А ей ничего для себя не надо. Снова вдвоем смотрим, как Саша провожает взглядом взлетевший самолет. Как от волнения прижала руки к груди. Тимур резко встает. Подходит к девушке, обнимает. Ладит по спине. Она не сопротивляется. Ей нужна поддержка. Она ждала ее. А я снова чувствую странный укол в грудь. Ревность. Осознание того, что я последний долбанный великовозрастный кретин. Это я должен был подойти и поддержать ее. Но ничего, дома все исправим».